Голова девятая. Вспышка, удар, потом взрыв. Всего этого не было. Вокруг машины начались какие-то чудеса. Темно-синее небо исчезло. Повсюду вспышкой разлились те же радужные цвета, в какие были окрашены кольца. И одновременно с этим рев линейных дисков оборвался. Лишь высокочастотный звук заполнил пространство. Испытывая какое-то странное ощущение в ушах из-за прекращения рева и вибрации, звуков гонки... Харуюки робко спросил, а, «Это, сэмпай, это что? Подпространство?» На уверенный ответ, который мгновенно дала Черноснежка, Харуюки испустил лишь «а» и обернулся. в «Подпространство? В гонке что? Может быть такая штука?» «А, ясно. Хару, это только естественно, что оно тут есть». Кивнул Такому и, подняв палец, принялся объяснять в режиме профессора. «Подумай сам, полная длина Гермискорда 4000 километров, так?» А максимальная скорость шаттла 500 км в час. Простая арифметика подсказывает, что даже если ты будешь постоянно нажать на акселератор, на гонку все равно уйдет как минимум 8 часов. Это была бы гонка на выносливость, не более того. Покрывать все расстояние всего с одним пилотом просто неразумно. А, ну да, если так посмотреть... Поняв мысль Такому, Хоруюки взглянул на индикатор оставшегося расстояния и обнаружил, что четырёхзначное число стремительно уменьшается. Похоже, они срежут пространство и вынырнут где-нибудь в тысячи километров от финиша. «Тогда, значит, плохо получилось бы, если бы мы тогда не вошли в кольцо!» произнесла Чири, и её заострённая шляпа задрожала. Черноснежка улыбнулась и ответила... «Эй-эй, Белл, тогда бы мы просто развернулись и всё, не так ли?» «А, ну да. Но в, в таких играх, если возвращаешься назад, чувство такое, будто признаёшь поражение». но с этим я совершенно согласна». Две девушки хором рассмеялись, когда смех угас, Черноснежка сказала. «Рейкер, спасибо тебе. И прости, тебе долгое время приходилось очень тяжело из-за моей ужасной трусости». Она попыталась низко поклониться, однако это движение было остановлено правой рукой Скайрэйкер. Лотус, я тоже, я тоже много за что должна перед тобой извиниться, но не думаю, что мы все это сможем друг другу передать одними словами, поэтому когда-нибудь, когда я смогу дуэлиться в полную силу, давай тогда и скажем все друг другу. Да, давай, давай так и сделаем. Прошептала в ответ Черноснежка и, закрыв глаза, с лёгкой улыбкой продолжила. «Если мне не изменяет память, наш дуэльный счёт – 1230 моих побед. И сколько поражений, напомни?» «Ага, так ты забываешь только неудобные цифры!» Вновь тихий смех наполнил подпространство. Купаясь в этих мягких звуках, Хруюки мысленно пробормотал». В конечном счете, может мне и не потребуется влезать. У этих девушек очень прочная связь где-то там, в самой глубине их душ. Да, и эта связь родилась и окрепла благодаря ускоренному миру, где время бежит в тысячу раз быстрее. Закрыв глаза, он попытался как следует поразмыслить на этот счет, но тут середину спины прострелила боль. И в то же время в голове юки чей-то голос, не его собственный, чужеродный, произнёс холодные слова. Тогда верно и обратное, не так ли? За все эти часы тысячекратно ускоренного времени должна родиться и вырасти уродливая ненависть. Возможно, и вам во мне тоже. Да. Семя ненависти уже укоренилась в тебе и не исчезнет. Оно лишь терпеливо ждет, когда придет пора ему прорасти. Ты уже забыл тех, кто измывался над тобой? Ты уже забыл ту боль, которую они нам причиняли своей бессмысленной жестокостью и злобой? Ответь злом на зло, силой на силу. Семя, которое позволит тебе сделать это, всегда с тобой. И пока этот чёрный, искажённый голос шептал ему, на экране зажмуренных век возникли лица. Одноклассники, которые смеялись над Хоруюки и дразнили его, когда он учился в начальной школе. Хулиганы, которые вытрясали из него деньги и разные вещи и издевались над ним в старших классах. Потом их лица исчезли, сменившись масками дуэльных аватаров. Их было мало, но тем не менее... Все бёрстлинкеры, которых он открыто ненавидел, смотрели на него свысока и открыто насмехались. Этих гадов ты тоже можешь понять? Можешь общаться с ними? Нет? Немыслимо? Да, это правда. Я ведь одного из них навсегда изгнал из ускоренного мира. Так что я не могу общаться с ними. Но это... это уж немыслимо. Вполне естественно так поступать с такими, как они... Так Харуюки мысленно простонал, и боль в спине тут же стала сильнее. Однако, как ни странно, эта боль уже не была просто неприятной. Чем сильнее она становилась, тем больше облегчения Харуюки предвкушал, когда она высвободится вся. И словно поторапливая его, словно искушая его, голос продолжал говорить... Вот именно. Раздавить таких вполне естественно. Ты уже обладаешь силой, позволяющей сделать это. Надо всего лишь произнести одно слово. Назвать одно имя. Только лишь это, и ты сможешь раздавить их всех! Ни одного в живых не оставить! Разрежь их на части! Разорви на куски! Сожри их полностью! Сожри! Сожри! С... Ворон-сан! Одновременно с этим возгласом левое плечо Харуюки кто-то сжал, и он резко открыл глаза. На миг всё его тело задеревенело, потом он неуклюже развернулся. Руку на его плечо положила Скайрейкер, сидящая слева в первом пассажирском ряду. Она пристально глядела на Харуюки, в тёмно-красных глазах, линзах плескалась тревога. Потом она, еле слышным, сухим голосом спросила. «Ворон-сан, что ты сейчас сделал?» «А... что? Я ничего?» Чувствуя себя виноватым за то, что у него возникли такие неприятные мысли, Харуюки замотал головой, но он вовсе не пытался врать. Его тело действительно просто сидело в пилотском кресле и сжимало руль. Он ничего не делал. Это была правда. Однако следом и Черноснежка тихо произнесла. «Я тоже видела. На секунду, твое тело осветилось авиреем инкарнации!» Харуюки ахнул. Его пробрало шоком до самого нутра. Он совершенно точно не применял систему инкарнации. В этом он готов был поклясться. С его уровнем тренировки он никак не мог включить способность к перезаписи бессознательно. «Это... это нет! Я не пользовался инкарнацией! Я правду говорю!» Прокричал он, лихорадочно тряся головой. Фука сдавила плечо Харуюки еще крепче. Но потом убрала руку и тихо вздохнула. Да, это не мог быть Аверрей. У Ворона Сана Аверрей серебристый. А этот цвет сейчас был... Голос Фука увял. Вместо нее продолжила Черноснежка. Да, это была ошибка. Скорее всего, какие-то окружающие световые эффекты отразились от металла Кроу. Да, прости, что напугала тебя. Но ты тоже виноват, что у тебя аватар такого цвета. Эти слова она произнесла уже на 70% своим обычным голосом, и атмосфера в летящем на сверхвысокой скорости шаттле разрядилась. Чиури и Такому на задних сиденьях одновременно выдохнули с облегчением. Блин, не пугай нас так, сестрица! Ну, вообще-то это правда, что аватар Хару иногда так блестит, что прямо слепит. Точно-точно! О, знаю! Давайте обкурим его серой, чтобы серебряная броня окислилась. Эй, классная идея, такун! Слушая разговор своих друзей детства, Харуюки невольно улыбнулся. Он ощутил, как из его натянутого как струна тела постепенно уходит напряжение. Однако холод, впитавшийся в его сердце, так просто исчезать не желал. Харой Юки уже не один раз за последние несколько месяцев слышал этот голос с металлическим эхом. Он считал, что голос исходит откуда-то из глубины его самого, из его второй половины, которая и создавала все отрицательные эмоции, накапливающиеся в нём. С раннего детства, проводя много времени в одиночестве, Харуюки выработал странную привычку иногда разговаривать сам с собой. Но что, если дело не только в этом? Что, если это не просто некая метальная метафора, а настоящий голос, исходящий от кого-то другого, не от Харуюки? Но в таком случае владелец голоса был не в ускоренном мире, а в нейролинкере Харуюки. Потому что он нашёптывал что-то Харуюки, даже когда тот был не в погружении. Тогда, может, это какой-то вирус или программа ИИ? И или чьё-то сознание, блуждающее в памяти его линкера. Но такого ведь не бывает, правда? юки показалось, что вдалеке кто-то хихикнул. Он усиленно заморгал и выкинул ненужные мысли из головы. Сейчас о таких вещах некогда беспокоиться. Гонка через Гермес Корт приближалась к кульминации, и эту гонку надо было выиграть любой ценой. Распахнув глаза, он увидел впереди кольцо синего цвета. Скорее всего, это был выход из-под пространства. «Ребята, мы возвращаемся на трассу! Держитесь!» — крикнул он, сделав глубокий вдох. Сзади раздалось четыре коротких возгласа. Крепко сжав руль, Хруюки нацелял нос шаттла в центр синего кольца. Выход стремительно приближался. Вот он уже заполнил всё поле зрения. И как только машина его коснулась, всё потонуло в световом вихре.